Глава тридцать шестая Илья Я врубил зажигание, включил кнопку стартера и байк ожил, свирепо зарычав. «Обними меня и ни за что не отпускай», произнес, прежде чем тронуться. Тонкие руки боязливо обхватили меня за талию. Я почувствовал, как она прижалась грудью к моей спине и только потом резко сорвался с места. В боковых зеркалах уже виднелся хвост. За нами шли два черных внедорожника. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Я направил мотоцикл на центральную улицу. Днем на оживленной автодороге, лавируя между машин, можно было бы легко оторваться от них, но в такой час, когда город только просыпался, это сделать было практически невозможно. Да и на байке нас было двое, а значит, вероятность разбиться на скорости была слишком высока. Выезжая на второй передаче, я разогнал мотоцикл до ста километров в час, включил третью, и стрелка легла на сто семьдесят. Даже немного забылся от резкого прилива адреналина. И вдруг почувствовал, как руки Наны крепче сжались на моем животе, тонкие пальцы впились в кожу. Я ужасно боялся за нее и не хотел навредить, поэтому скорость больше не набирал. Два внедорожника все еще висели на хвосте громко сигналя. Редкие автомобили, попадающиеся на пути, шарахались и прижимались к обочине, едва завидев эту сумасшедшую гонку. Я трижды пролетал на красный, но оторваться так и не удавалось. Вдруг раздался хлопок, и что-то сверкнуло по асфальту сбоку. «Они стреляли по нам, в самом центре города. Не боясь никого, стреляли!» Я понял, что нужно срочно сворачивать во дворы, судорожно перебирал в памяти знакомые проулки без тупиков, арки, узкие проезды, хоть что-то, что могло бы помочь ускользнуть. Нужно было выбрать подходящий участок дороги, но слева бесконечно тянулись отбойники, а справа бордюры. Наконец, улучив подходящий момент, я притормозил немного и съехал с дороги прямо под кирпич, понимая, что ничем хорошим это, скорее всего, не кончится. Вчера мне удалось заметить, как на этой улице работал экскаватор. Рабочие рыли здоровенную яму, скидывали землю с краю. Родившийся в моей голове план был совершенным безумием, но он же и был нашим единственным шансом. Через пару десятков метров асфальт резко закончился, и началась грунтовка. В ушах зазвенело. Я уже видел впереди глубокую яму, метров пять длиной. Она перекрывала всю проезжую часть и была огорожена сигнальной лентой. Под нами был не некроссовый байк. Мы были не на треке и ехали вдвоем. А ведь шоссейник и так был тяжелее, и его амортизация не была предназначена для подобных экстремальных трюков или прыжков. Но нам нужно было выжить. Поэтому я выжил сцепление, переключился на пониженную передачу, вывернул ручку газа до упора, и мотоцикл максимально набрал скорость. «Держись!» — крикнул, приготовившись. Но она обхватила меня, что было сил, и прижала щекой к моей спине. Я зашел с того края, где насыпанная горой земля образовала меток, что-то вроде небольшого трамплина, и в следующее мгновение мотоцикл взлетел, теряя сцепление с землей. Сознание нырнуло в знакомое ощущение полета, от которого захватывало дух, только теперь от этого зависела еще и наша жизнь. Под ногами промелькнули железные трубы над ней ямы и груда наваленного внизу инструмента. Сигнальная лента взметнулась в воздух и уцепилась за щиток. Бах! Мы опустились сразу на оба колеса. бывший пилотаж. Только удар получился настолько жестким, что я едва удержал байк на дороге. Проехав еще несколько метров, ощутил, как звенит в позвоночнике. Нажал на тормоз и обернулся. Обе машины остались далеко позади, возле ямы. Мужчины выскочили и начали ругаться, решая, как объехать препятствие. Затем послышалось два хлопка, и мне чем-то обожгло плечо. «Илья!» — жалась в комок Нана. «Едем!» Ответил я и направил мотоцикл вперед. Мы оторвались от погони, но не останавливались еще минут двадцать. «Илья!» — перекрикивая ветер, позвала Нана и легонько постучала пальцами мне в живот. Я не знал, куда ехать, где спрятаться и что делать дальше. Излился на самого себя, что не знал ответов на любые ее вопросы. Мне нужно было еще немного времени, чтобы подумать. «Илья!» Снова крикнула девушка, отпустила правую руку и осторожно коснулась моего правого плеча. «Илья, у тебя кровь!» В этой суматохе я и не обращал внимания на соднящую боль в рукаве. Ну, раз рукой мог двигать, значит, ничего смертельного. Когда понемногу начало спадать напряжение, рана яснее дала о себе знать. Снизив скорость, я осмотрелся. Мы были в противоположном конце города, в одном из спальных районов. Многочисленные девятиэтажки, скромные магазинчики шаговой доступности, припаркованные во дворах малолитражки. Здесь было где затеряться, но нам необходимо было бросить мотоцикл и найти спокойное место, чтобы отдохнуть и перекусить. Или проверить мою рану. Ощущение было такое, что подкладка напиталась кровью и прилипла намертво к коже. Метров через двести я свернул к большому автосервису. Остановил байк недалеко от мойки и заглушил двигатель. Нану не нужно было уговаривать слезать. Она ловко спрыгнула, обошла мотоцикл и сразу бросилась к моей руке. «Здесь дыран на рукаве», — заметила девушка хрипло. Я слез с байка и взглянул на плечо. Просто царапнула. «Ты можешь двигать рукой?» «Да, ерунда». Поднял локоть и тут же сморщился. Немного больнее, чем ожидалось, но вполне терпимо. «Тебе нужно в больницу!» — прошептала она, глядя, как тонкая струйка крови сбегает от моего запястья к ладони. «Нет, это исключено. Найдем какое-нибудь местечко поспокойнее и там разберемся». Илья, но она подошла ко мне ближе. Мне понравилось, как звучало мое имя из ее уст. Так, словно на меня лились лучи тепла и света. Сейчас все решим. Я улыбнулся и взял ее за руку. Идем. Нужно спешить. Мы подошли к ребятам в фирменных комбинезонах, которые, сидя на скамейке, пили кофе из железных кружек перед началом рабочего дня. «Привет, парни!» После этих слов на меня уставились три пары глаз. «Чья это восьмерка?» Один из них указал пальцем на бежевого монстра, стоящего в конце площадки. «Это Пашкина», — послышался ответ. «А кто из вас Пашка?» «Он там», — мотнул головой один из ребят, в боксе. «Спасибо». Мы быстро прошли мимо автомойки и заглянули в гараж. Машина на подъемнике, рядом еще одна без двигателя и ни одной живой души. «Эй!» Позвал я и легонько свистнул. Раздалось ворчание, затем шорох, и через пару секунд из смотровой ямы показался молодой паренек. Лямки штанов на голое тело, татуировки с черепом и змеями на плечах и груди, кольцо в носу, смешная шапочка на голове и руки в мазуте. — Чего? — спросил не особо вежливо. — Твоя восьмерка? — он нахмурился. — Моя? — И? — Не хочешь продать? — предложил я. — У меня наличные. Он посмотрел на меня... Недоверчиво, затем ловко вылез из ямы и подошел ближе. Я был немного выше, поэтому пареньку приходилось смотреть на меня снизу вверх. Нет, эта тачка бесценна. Мне пришлось обернуться и посмотреть на чудо, которое было старше меня раза в два. Не шутит ли он? Да это ж груда железа. Тогда, может, обмен? Парень усмехнулся и деловито сложил руки на груди. Видимо, приготовился торговаться. «Вряд ли у тебя есть, что предложить мне». Я сделал шаг назад и кивнул в сторону байка. «Меняю два колеса на четыре». «Хонда?» «Угу». «Литровый». Его глаза загорелись. «Не знаю». Протянул неуверенно. «Давай хотя бы на время. Мне очень нужна тачка. Документы оставлю». Молча обойдя нас, парень направился к мотоциклу. Мы переглянулись и пошли следом за ним. «Вот это зверь!» — с придыханием сообщил незнакомец, поглаживая ладонью бензобак. Затем обернулся ко мне. «Слушай, а ты машину-то водить умеешь?» «Не сомневайся», — хмыкнул я. «А твоя восьмерка меня довезет?» «Обижаешь!» — он по-детски надол губы. Я же в автосервисе работаю, не в цирке». «Хорошо». Пока Паша не передумал, я всунул в его руку ключи и документы. «Я сам тебя потом найду». И протянул ладонь, ожидая ответных действий. Парень порылся в карманах, достал маленький ключ и протянул мне. «Ты только аккуратней с ней». Он взглянул на восьмерку и печально прикусил кулак, будто раздумывая, не погорячился ли. Если что, заберешь мой байк, — заверил я. Ладно, уже спокойнее. Ты хоть умеешь на мотике-то? Уточнил я на всякий случай. Фу! — задрал нос Пашка. Сначала Бог придумал два колеса, потом уже четыре. Бог, значит? Ну ладно. Этот байк мощный, имей в виду. Не переживай. Отмахнулся он, косясь на дыру в моем рукаве. Права на категорию «А» у меня есть. Ну, в автошколе вас, на чехотках учили ездить, а тут все будет нормально, переведя взгляд на мотоцикл и погладив ручку газа, пообещал Пашка. Ладно, я сжал ключ в руке. Так тебя как хоть зовут? Вдруг спросил парень. Илья. Паша протянул руку, но заметив на моей ладони кровь, понимающе кивнул, а затем хлопнул меня осторожно по левому плечу. «Бывай, Илья, удачи! Спасибо. Мы развернулись и пошли к машине. «Магнитолу снимай, когда выходишь. Донеслось в спину. Я обернулся хорошо. Ручка от стеклоподъемника. В бардачке. Понятно. Пашка, Павел Суриков, герой книг Влюбляться лучше всего под музыку и Заставь меня влюбиться, Лены Сокол. Нана крепче сжала мою руку, ее присутствие, все, что мне было нужно. Рядом с этой девушкой мне даже удавалось забыть о боли в руке. А это, я осмотрел бежевого железного динозавра из прошлого века, это все временные неудобства. Просто ерунда по сравнению с тем, что нас хотели найти и убить. Подумаешь, груду металлолома, но на ходу ведь... Удивительно, но мы без приключений доехали до шоссе, которое кольцом огибало город. Там мне на глаза попался маленький придорожный парк-отель, номера с отдельным входом, кафе-автомойка, беседки. Тихий уголок, где нас вряд ли быстро обнаружили бы. «Прованс» — значилось на вывеске. Он и правда напоминал маленький уютный клочок земли где-то в провинции. Простота, изящество и даже немного природы посреди шумного шоссе. Едва я заглушил двигатель, Нана выскочила из машины и бросилась к багажнику. Я вышел следом. Вот что она там искала. Аптечку. Но едва девушка приподняла белый чемоданчик с красным крестом на корпусе, как вдруг ойкнула, тот был слишком тяжелым. Открыв его, мы немало удивились. Он до отказа был набит ключами и отвертками. «Тогда мне нужно в аптеку», — расстроенно сказала Нана, опуская руки. «А здесь что?» — достал из багажника старый советский портфель. «Аптечка!» — радостно воскликнула она, вытаскивая оттуда пакет с медикаментами и прижимая его к груди. «Отлично! Тогда попробуем снять номер». Оставив Нану снаружи, я приготовил деньги, спрятал окровавленную руку в карман и направился внутрь. Молоденькая регистраторша не стала задавать мне лишних вопросов, мельком глянула на права и, не став переписывать ни фамилию, ни данные, сгробастала купюра. Быстро пересчитав их, выдала ключ и тут же уткнулась взглядом в телевизор, висевший на стене. — Слава богу! — обрадовалась Нана, увидев ключ в моей руке. Пойдем быстрее, ты такой бледный. Бледный? Да, у меня кружилась голова, но я хотел быть для нее сильным. Таким сильным и отважным, каким только смогу. И плевать, что мое тело теряло кровь. Мне нравилось, что рядом она. Таким пьяным и счастливым я еще не чувствовал себя никогда. Хотелось улыбаться и улыбаться бесконечно, пока скулы не сведет от этой дурацкой улыбки. Садись. Приказала Нана, закрыв дверь и пододвинув мне стул. Я послушно опустился на него и начал снимать куртку. Господи! В ее глазах читался испуг, голос звенел тревогой. Может, нужно было сразу в ванную? О чем это она? Долго недоумевать не пришлось. Крови было гораздо больше, чем показывают в фильмах. Сколько бы травм я не получал на треке, никогда не видел такого ее количества. Рука от плеча до пальцев вся была в разводах, засохших пятнах и свежих ручейках крови. Нана унесла куртку в ванную комнату и вернулась. Вся футболка, начиная от подмышек и заканчивая спиной, все было в крови. Красные капли добрались и до ремня джинсов. «Раздевайся!» Скомандовала Нана, а затем бережно подхватила край футболки. «Я помогу!» Осторожно отлепляя ткань от тела, она поднимала ее и тихо вздыхала. Заботливо придержала ворот, помогла мне вытащить голову и освободить руки. Я даже боли не чувствовал. Забывала обо всем, ощущая ее легкое дыхание на своем лице. Наблюдая за трепетом длинных черных ресниц и вдыхая запах волос. «Выстираю!» По-деловому сообщила она, скомкала футболку и положила на пол, мне под ноги. Я повернул голову, чтобы осмотреть рану. Какая маленькая дырочка и еще одна. Пуля прошлась по мягким тканям, разодрав поверхность кожи с двух сторон. Сущая ерунда, а вот запах спирта отрезвлял. Сейчас обработаем поверхность вокруг раны, предупредила Нана щедро полив кусок ваты пахучей жидкостью. Моя отважная медсестреечка. Ничего страшного не вижу. Артерии и вены не задеты. Но я бы лучше зашила. Барковала она, пока я сжимал зубы. Потом забинтуем, и, наверное, нужно будет приложить холод. Хорошо. Мои мысли возвращались к Кириллу. В груди нарастало беспокойство. Раньше мы часто даже на расстоянии чувствовали, если с одним из нас происходило что-то плохое. Вот и сейчас мне казалось, что я слышу его голос, ощущаю переживания и страдания, которые он испытывал. «Когда ты видела его в последний раз?» — спросил я, стараясь дышать глубоко, пока Нана продолжала возиться с моим плечом, сжал зубы. «В его квартире», — ответила она, не уточняя, кого я имел в виду. «Я пришла...» Там уже были эти люди. Они избили Кирилла. Потом на собой их куда-то повезли. Прости меня. Я не должен был отпускать тебя. Разозлился, как последний идиот, а когда спустился, тебя уже не было. Жалею, что не послушалась тебя. Нана шумно вдохнула и выдохнула. Ты ведь говорил, что с ним опасно. Да я и сама догадывалась. Я сам с ним всю жизнь как на пороховой бочке. Мог поговорить, образумить, заставить, припугнуть, но предпочитал закрывать глаза, чтобы просто не знать о его проделках. Не знаю, когда мы отдалились и почему. Просто в один момент Тим стал лучше понимать брата, и я стал не нужен. Я приподнял локоть, чтобы ей удобнее было управляться с бинтом. «Дай мне телефон, пожалуйста». Она дала. «Я набрал номер Левицкого». Находится вне зоны действия сети. Отключен. Это только подтверждает, что они влипли вместе с Кириллом. Я так понимаю, что угнали машину не у простого смертного. Скорее всего, очень дорогую, поэтому их ищут такие серьезные люди. Да, Нана присела передо мной на корточки и придирчиво оглядела повязку. Кажется, кровь больше не капала. Ему звонили ночью. Сказав это, она смущенно опустила глаза. Я поняла, что речь идет о машине. Потом он ушел, а вернулся только утром. Пьяный, вел себя грубо. Мы поругались. Но мне было неприятно слышать это. Что хотели эти люди? Ты помнишь, куда они вас привезли? Их имена? Какой-то поселок, кругом коттеджи, большие дома. Самого главного все называли Геннадичем. полноватый мужчина, седой, с лысиной, все леденцы грызет. Он сказал Кириллу, что тот должен устранить кого-то, иначе нас обоих убьют. Охранники называли жертву Яцеком или Яцуком. Как-то так. Единственное, что я поняла, они все ждали известия о смерти, но Кирилл пропал. Пока решали, что со мной делать, я попросилась в туалет и выскочила в окно. Нана закрыла лицо руками. Потом бежала, бежала. Понятно. Я встал, взял телефон. Ты пока прими душ, а я схожу за едой и сделаю пару звонков. Хорошо. У меня внутри все кипело от злости. Я схватил рюкзак, достал футболку, толстовку, быстро надел, обернулся. Девушка стояла с окровавленной одеждой в руках и не решалась двинуться с места. «Все будет нормально!» Я подошел, убрал прядь волос из за ухо, погладил по щеке. «Я тебе обещаю!» Она испуганно кивнула и прикрыла веки, наклоняя голову в сторону моей руки. «Моя красавица! Все обязательно будет хорошо! Но для этого нам понадобится все наше везение и еще немного смелости!»